Локация 10. Солнце. Пятно. Сознание не теряли, хотя и не сразу пришли в себя после кульбита в мрачной пустоте. Оптимал перезагрузил свои девайсы, проверил работу всех систем защиты, все это в течение двух секунд, включил обзор, и десантники с удивлением огляделись, не веря своим глазам. Голем стоял на изогнутой, как лепесток тюльпана, выпуклости багрового цвета, Словно материал лепестка представлял собой раскаленный чугун. Накрыт катер был не черной сеткой, а воськи, обликующим куполом не то из стекла, не то из выдерживающего высокую температуру пластика, не то какого-то поля. По кругу диаметром в полкилометра на черном поле располагались еще пять таких лепестков, по одному на каждый лучик снежинки вокруг пятна. И на каждом виднелись прозрачные пузыри, не дать, не дать взять Капли воды на листьях деревьев после дождя. Точно такие же, под каким стоял голем. Внутри каждой капли росли непонятные конструкции, по большей части напоминающие ветки саксаула в комбинациях с кактусами. Впрочем, не все. Под соседним куполом стоял узнаваемый контур вполне себе земного аппарата, китайского десантного кога. Небо здесь заменял пульсирующий багровыми струями потолок, на высоте примерно 100 метров, являющейся, очевидно, основанием черного леса на верхнем уровне всего сооружения. «Упасть не встать!» — проговорил Симон звягинцев «Куда нас занесло? Это явно не дно пятна!» — хмыкнул Олег. «Ничего себе дно! Да это же явно искусственный объект! Что случилось? Почему мы оказались на этой раскаленной кочерге?» «Сработала автоматика!» — предложил идею Умутов. «Какая автоматика? Шамсут!» «Мы на солнце! Где тут автоматика?» Ее установили те, кто начал доить наше солнышко. «Женя, что молчишь? Ты же у нас оканчивал археологический «А что я скажу?» — проворчал лейтенант Балуев. «Налицо искусственное сооружение, которое вполне может послужить координационным центром системы откачки плазмы. Нам повезло, что мы наткнулись на него так быстро». «Ну, первыми его открыли китайцы». Вон их модуль стоит. А где наш корвет? Ему повезло меньше. Судя по молчанию, наши парни погибли. «Оптимал», — сказала Флора, беря под контроль разговоры в кабине. «Попробуй связаться с китайцем». «Давно пытаюсь. Ответа нет». «Что будем делать, командир?» — спросил Умутов. «Оптимал». «Характеристики среды. Температура под куполом 300 по Цельсию». Доложил компьютер. «Температура под катером — 1100. Температура потолка колеблется от 1000 до полутора Сила гравитационного ускорения — 27. Диапазон жестких линий от рентгена до гамма — 10 в 7 Состав атмосферы — водород. Достаточно, мой друг. Оптимал. Наши скафы выдержат весь этот форс-мажорный винегрет излучений. Защита голема рассчитана на ядерный взрыв». Я не про катер. Наши кокосы выдержат свистопляску излучений? Если верить инструкции по применению, да, но не больше получаса. Попробуем добраться до китайцев. Есть мысли, как это сделать? Если нас и в самом деле посадила на этот листик автоматика объекта, сказал Илья, надо поискать пункт управления и прежде всего добиться снятия поля над катером. Правильно, согласился Симон. Потом можно будет достучаться до мозгов автоматики, чтобы нас пропустили к китайскому аппарату. А если не достучимся? Тогда будем думать по-другому. Шамсут? Я за. Очнулся от созерцания пейзажа кванкони группы лейтенант Умутов. Так как после посадки к нам никто не приходит, вывод верен, сажала нас здешняя сервис-система. Зачем? Может, приняла нас за своих? Флора повернулась к молчавшему до сих пор туристу с яхты. «Вы можете что-то сказать по ситуации?» Спасенный поерзал на сиденье. «Я был на яхте. До того, как она рассыпалась в пыль. Внутри никого не было. Куда же они девались? Не знаю. Потом я видел конец корвета, в смысле, как он рассыпался, проткнутый бамбуковым стволом. Там чуть дальше стоял еще один ствол, под которым был виден желтый песок. «Американец», — хмыкнул Илья. «Наверно. Странно, что здесь торчит не их спасательный модуль, а китайский. Видимо, китайский космолет, как и наш победитель, сумел вовремя убраться из пятна». «Возможно, он используется». «Кем?» «Теми, кто сажал и нас». «Интересная идея». «Расскажите, что помните», — попросила Флора. «Еще раз. Как вас зовут?» «Терентий, Дергачев, я майор Дремова, это Илья, Симон, Шамсут и Женя. Если коротко... Да, покороче». Терентий помолчал и в течение нескольких минут поведал спецназовцам историю своего путешествия на борту яхты «Синтрейл». В кабине еще несколько секунд стояла тишина. Потом завозился на сиденье звягинцев. м да веселая получилась экскурсия». «Значит, виноват во всех ваших бедах этот товарищ гид?» «Обвинять никого не хочу, но, судя по его переговорам, он еще на земле получил карт-бланш пройти к солнцу, минуя погранслужбы». «Что теперь об этом говорить?» — поморщился Илья. «Если все пассажиры и экипаж яхты погибли, вам явно повезло, что вы сумели уцелеть». «Так получилось». «Ладно, потом обсудим это везение», — решила Флора. Оптимал, выпускай мышат. Есть командир, отозвался компьютер катера. Кормовой люк тамбура открылся, из катера шмыгнула пятерка юрких мышей, разведывательных кибов размером с человеческий локоть. Они разбежались по раскаленной чугунной сковороде, который казался пол под големом, и в течение нескольких секунд обнюхали все щели, углубления и складки чугуна. Компьютер свел их донесения в единый пакет, доложил обобщение десантникам, показав два наиболее интересных с технической точки зрения места под пузырем. Одно являлось круглым углублением диаметром с метра почти черным по сравнению с багрово-светящимся полом, второе представляло собой опять-таки круглое возвышение высотой в полметра и диаметром в 3, покрытое черным сетчатым рисунком. «Люки?» Определил Илья назначение конструкций. «Проверим». Симон посоветовался с интуицией и выбрал углубление. Голем поднялся в воздух. По сути, в нагретую до температуры в 300 градусов субстанцию ионизированную смесь водорода с гелием. Завис над ямой. Включился гамма-локатор катера. Экран высветил какие-то растяжки, калинчатые рычаги, спирали и перепонки. «Не люк!» — сказал Илья. «Кишки!» — прыснул Шамсуд. «Давайте клупнем ямку пробоотборником предложил Балуев. «Состав материала ничего нам не даст!» — покачал головой Илья. «Лучше прорезать в полу дырку. Сделать неймсом аккуратный разрез, запустить туда мышей или киба посерьезней». Ответить Флора не успела. Дно углубления под катером протаяло светящимся окном, Из него выметнулась вверх, растопыривая гигантские пальцы щупальца механическая рука и цапнула катер снизу, как ладонь банан. В следующее мгновение ожил выпуклый выступ, накрытый люком. Он вырос в высоту и начал разделяться на щупальца, очень быстро меняя конфигурацию. К устремился стремился пульсирующий огнем осьминог, накрывая его сверху. Пол помещения прорезало от углубления к выступу, расширяющаяся щель, и оба механизма увлекли катер в глубины тюльпановидного лепестка. Не только люди, но и компьютер катера ничего не успел сделать. Так быстро произошла метаморфоза интерьера. Кванг, хоть и оценил ситуацию намного быстрее пассажиров, не стал реагировать на случившееся как на нападение, имея при этом программу боевого реагирования. Он лишь увеличил плотность пакета защитных полей. Система обзора во время этой пертурбации не выключалась. Десантники увидели, что щупальца и пальцы унесли катер всего метров на 20 под чугунный пол лепестка тюльпана и утвердили в центре помещения, стены которого напоминали толстый слой светящегося торфа. Только цвет этого торфа показал, что он тоже нагрет до высоких температур. Рука и осьминог исчезли, растаяв в пламенной щетине. Движение замерло, если не учитывать медленную пульсацию света. Торф то светлел, то темнел, подчиняясь непонятному ритму. Человеческие глаза не могли смотреть на такое яркое свечение, и лишь поляризационные сетки системы обзора спасали десантников от ослепления. «Это же ковш для расплавленной стали!» — раздался голос Симона. Температура воздуха 2700... Начал компьютер, принявший, очевидно, возглас майора за команду дать параметры среды. «Прямое ДО!» — оборвала его Флора. Аббревиатура «ДО» означала «дистанционное обследование», и эта программа обычно предваряла боевую тревогу, хотя пока автоматика сооружения не проявляла враждебных намерений. Процесс ДО длился минуту. Кванг Голема представлял собой мощный технический интеллект, способный оценивать ситуации в сверхскоростном режиме и реагировать на большинство угроз космоса. При необходимости он мог принимать решения по спасению жизни как экипажа, так и людей вне борта самостоятельно. Но в данный момент такой самостоятельности от него не требовалось. Он лишь действовал по канонам известной программы сведения риска к абсолютному минимуму. Глубоко просканировать корпус сооружения не удалось. Оно все-таки находилось в фотосфере Солнца и было нагрето почти до приповерхностной температуры. Каким образом материал тюльпана не плавился и не испарялся при такой температуре, можно было только догадываться. Как сказал Женя Балуев, «Вероятнее всего материалом сооружения послужила сама солнечная плазма, сохраняя его форму благодаря силовым полям». Локаторы катера действительно не могли работать адекватно в кипящем котле излучений, но все же дали представление о помещениях, а точнее о пустотах за пределами толщи торфа. Одно располагалось по дном пещеры, другое уходило трубой далеко за пределы торфа. «Какого дьявола местная автоматика перенесла нас сюда?» — задал риторический вопрос, молчавший до сих пор капитан Звягинцев. «Почему китайский катер она не тронула, оставив его наверху?» «Видимо, потому что китайцы погибли», — предположил Терентий. «Так какого хрена от нас понадобилось местным и Узнаем!» «Как? Раз модуль не оставили в покое, а перенесли сюда, значит, надо ждать продолжения банкета». «Сколько ждать?» — осведомился Звягинцев. «Час? День? Месяц?» «Не гони лошадей, капитан!» — сказал Илья. «В крайнем случае, вскроем эту консервную банку Неймсом и вернемся!» «А давайте посигналим!» — предложил черноглазый и улыбчивый Умутов. «Пока мы сидели тихо, нас не трогали, а как только мы начали маневрировать под пузырем, снова сработала здешняя автоматика». Флора задумалась. Илья сказал с улыбкой. «Представлю к награде, лейтенант». «За что, товарищ майор?» — удивился Шамсут. «За креатив!» «А мне медаль не положена!» Обиженно проговорил Симон. «Я тоже подал не менее креативные идеи!» «Поделюсь с тобой медалью!» Простодушно сказал Умутов, развеселив остальных. По команде Флоры компьютер помигал прожектором, прошелся по стенам помещения лазером, заставляя заросли мха светиться ярче. Ждали минуту, две, пять... А когда терпение лопнуло, и Илья хотел отдать приказ пробиваться из глубин торфа наверх, странная автоматика сооружения в очередной раз отреагировала на действия землян. В гуще пламенных кустиков протаяла дыра, из которой ударила струя чистейшего изумрудного пламени, вонзилась в лоб голема, не пробила ни силовое поле, ни корпус, обтекла его коконом и погасла. С потолка ковша упала на пол капля прозрачного, фиолетово-синего пламени и вдруг превратилась в человека в таком же защитном скафандре, в каких сидели десантники, только без шлема. К голему он стоял спиной. Пауза длилась две секунды. «Упасть не встать!» — изумленно выдохнул Симон. «Кто это? Там же температура!» человек повернулся к катеру лицом. Терентий издал восклицание. На людей глянул гид яхты жазе бартоломео улыбнулся, лицо его исказилось, перетекло в лицо капитана яхты, потом в лицо неизвестного терентию человека, изумленно охнул илья и так еще несколько раз, показывая лица космолетчиков и китайских десантников, пока не остался последний представитель портретной галереи, капитан российского корвета Родион Поддубный. Он пошевелил бровями, разглядывая катер, и динамик внешней аудиосистемы принес голос псевдокапитана. «Кто вас послал? У меня нет информации о контакте. Сообщите код доступа в мою зону оперирования. Даю минуту. Если пересечение случайно, «Вы будете присоединены к системе». «Кто вы?» Жестко проговорила Флора. «Не имеет значения. Это программа Улья. Можете называть меня также Улей. Объяснитесь, о каком случайном пересечении коде доступа идет речь? Кто должен дать вам информацию о контакте?» «Тридцать секунд». «Прекратите угрозы!» 24. Флора повернула голову к Илье. «Работаем по ВВУ ВК! Слушаюсь!» В один голос ответили Остроумов и Оптимал.